«Девятое марта. Очень рано встал. Обдумал письмо японцу. Письма. Пятнадцать тысяч куда-то определить. Ездил верхом. Кончил пятнадцатую книжку. Очень на душе сильно сознание того, какой должна быть жизнь. Не умею, как сказать. Сильно сознание истинной служение ей. Записать. Первое. «О безнравственности во сне». Вечер малоинтересно с Зосей Стаховичу Буланже, но с Иваном Ивановичем очень хорошо поговорил. Отдал для набора пять книжек. Комментарий 29 девятый. марта. Встал также рано. Встретил Таню с мужем. Письма. Одно ужасное от юноши, готового убить старика, чтобы экзамен зрелости. Немного занялся шестнадцатой книжкой, Письмо от Черткова. Написал ответ японцу и письмо об ужасах христианской цивилизации. И ответ у пятнадцати тысячах. Комментарии с тридцатого по тридцать второй. Ездил с душаном. Ложусь спать. Обед, шахматы, болтовня, карты, граммофон. И мне стало мучительно стыдно и гадко. Не буду больше. Буду читать. Комментарии. Двадцать девятая. С Горбуновым-Посадовым Толстой решил начать печатание книжек, выпусков «Путь жизни» в издательстве «Посредник». Тридцатое. Письмо японцу Кеноске Сираиси об отношении к власти. Смотри полное собрание сочинений, том 81, письмо 205. Тридцать первое. Письмо к Перперу с просьбой напечатать книгу Фрейданка «Ужасы христианской цивилизации». Смотри полное собрание сочинений, том восемьдесят первый, письмо сто семьдесят шестое. Тридцать второе. В ответ на запрос учителя Шимановского на какие нужды завещать имеющиеся у него пятнадцать тысяч рублей, Толстой посоветовал употребить их на издание Народного энциклопедического словаря. Письмо к Шимановскому, смотри, в томе 20 настоящего издания, под номером 261. Конец комментариев. Страница 371. 11 марта. «Встал очень бодрый рано, прошелся по чудной погоде. Пять просителей. Один жалкий, но мне жалкий от того, что я поговорил с ним. Все были бы жалки, если бы со всеми обошелся, как с Сашей. Записать». Второе. Революция сделала в нашем русском народе то, что он вдруг увидел несправедливость своего положения. Это сказка о царе в новом платье. Ребенком, который сказал то, что есть, что царь голый, была революция. Появилось в народе сознание претерпеваемой им неправды, и народ разнообразно относится к этой неправде, большая часть, к сожалению, со злобы, но весь народ уже понимает ее, и вытравить это сознание уже нельзя. И что же делает наше правительство, стараясь подавить неистребимое сознание претерпеваемой неправды, увеличивает эту неправду и вызывает все больше и больше злобные отношения к этой неправде? Бодрость была ошибочная. Почти ничего не работал. Только письма. Ездил верхом. Вечер не помню. Да, читал письма к Александре Андреевне. 12 марта. Совсем нездоров. Спал до 10 часов. Письма. Кое-что подделал над письмом японцу, и то не кончил, и опять спал. Вечером чтение писем, которые очень трогают меня. Книга о романизме превосходная вызвала много мыслей. Комментарий 33 третий. Пропустил три дня, а нынче четвертый. часа, 17 марта. Все эти три дня был нездоров. Плохо работал над письмом японцу, предисловием «К на каждый день. И 14 марта шестнадцатую книгу. Кажется, предисловие лучше, но вообще вся эта работа на каждый день становится тяжела мне. Какой-то педантизм, догматизм, вообще гадко. Два сильных впечатления одинакового характера были чтение писем Александры Андреевны и мысли Лескова, комментарий 34-й. Записать кажется много. Первое. Если бы человек ничего бы не знал о жизни людей нашего христианского мира, и ему бы сказали, вот есть такие люди, которые устроили себе такую жизнь, что самая большая часть их, 0,99 или около того, живет в непрестанной телесной работе и тяжелой нужде, а другая часть, сотая живет в праздности и роскоши, что если эта одна сотая имеет свою религию, науку и искусство, каковы должны быть эти религия, наука и искусство? Думаю, что ответ может быть только один – извращенные, плохие и религии, и наука, и искусство. Пятое. Жизнь для мужика – это прежде всего труд, дающий возможность продолжать жизнь не только самому, но и семье, и другим людям. Жизнь для интеллигента – это усвоение тех знаний или искусств, которые считают в их среде важными, и посредством этих знаний пользоваться трудами мужика. Как же может быть неразумным понимание жизни и вопросов ее мужиком, и не быть безумным понимание жизни интеллигентом. Комментарии. 33. Рама Дева. Свет правды. Лахор, 1906 год. 34. Сергиенко прислал Толстому тетрадь с собранными Лесковым. Многие из них оказались принадлежащими Толстому. Конец комментария. Страница 372. Нынче 19 марта. Вчера пропустил. Здоровье все хуже, но, слава Богу, живется хорошо. Вчера ничего не помню значительного. Все переделываю предисловие и письма. Отослал письмо японцу. Плохое. Читал письмо Бадянского. Тяжело ответить отказом. Комментарий 35. Ездил к Прокофью, и можно было поступить мягшим, все думая о людях и суде, а не о нем и о его суде. Вечером читал. Сегодня встал рано, мало спал, чудная погода. Походил. Насморк, кашель, простуды и бездействие желудка. Опять поправлял предисловие. Прочел письмо свою индусу и очень одобрил. Комментарий 36 шестой. О японцу скверно, но хорошо, что это мне не важно. Написал Гусеву. У него обыск. Комментарий 37 седьмой. Записать, кажется, нечего. Комментарии. 35. Боденский просил Толстого рекомендовать его статьи к печати. Ответ Толстого. Смотри полное собрание сочинения. том 81. Письмо 199. 36. -е. Смотри комментарий 27. Дневникам 1908 года. Тридцать седьмое. У одного из ссыльных были найдены полученные им от Гусева запрещенные произведения Толстого. Конец комментария. 21 марта. Двадцатый двадцать первое. Вчера был очень слаб, насморк и кашель, жар. Приятно было думать, что мысль о том, что это может быть смерть, не была нисколько тяжела мне. Не выходил. Писал письма и поправлял книжки. Вечером здоровье хуже. Нынче тоже. Тяжело было утром, потом лучше. Опять писал письма интересные. Потом Эрнифельд. Драма его. Драма мало мне интересная. Сейчас десятый час, мне немного лучше. Саша опять хворает. Ну, хорошо. У меня на душе очень хорошо. Хороша ясность мысли. Хочется выразить ее. А, и не выражу, и то хорошо. Таня очень милая и приятна мне. «23 марта. Здоровье хорошо. Письма. Очень скучна работа с книжками. Писал письмо о самоубийстве. Тоже не нравится. Комментарий 38 восьмой. Хотелось бы написать пьесу для телятинок. Комментарий 39 Иду обедать. Тут приехал цимбалист. Очень симпатичный». Комментарий 39 девятый. «По просьбе молодежи, жившей в доме Владимира Черткова в Телятинках», Толстой задумал написать для домашних спектаклей две пьесы – комедию и драму. Конец комментария. 24 марта. Цимбалиста музыка неважная. Нынче встал хорошо, но все мало доволен своей работой. Недоволен систематичностью. Постараюсь избавиться. Интересные письма, ответил. Немного занялся предисловием. Хочется написать для Димочки пьесу, но нет потребности. Не будет, не надо. От Малушникова трогательное письмо с ужасными подробностями о тюрьме. Все не успевал написать то, что думал.